«О, господи!» — поразился командант, а Элс от неожиданности упал спиной на пепелище. «Помогите!» — закричал Элс, явно поняв смысл э, нападения вдовы так же, как и командант. «Мое! Мое!» — выкрикивала миссис Хиткоулт Килкун, вцепляясь в нижнее белье Элса. Командант Ван Херден закрыл глаза и попытался не слышать вопли, которые издавал Элс. «Это же надо дойти до такого», — подумал он. Женская ярость, которая кипела сейчас миссис Хиткоут Килкун, никак не сочеталась в его представлении с тем ее изнеженным образом, который он так долго лелеял. Вот, наконец, с торжествующим возгласом вдова полковника поднялась на ноги. Командант открыл глаза и посмотрел на странный предмет, который она держала в руках. Он с радостью отметил про себя, что предмет оказался вовсе не тем, чем он ожидал увидеть». В руке у миссис Хиткоут Килкун был зажат потемневший кусок металла, на неровной поверхности которого тут и там что-то поблескивало. Хотя то, что она держала, было исковерканно и частично оплавилось, но в этих поблескивающих каменях командант узнал отдельные части прежних украшений миссис Хиткоут Килкун. Она стояла, прижимая к груди, большой слиток металла и на глазах превращалась в ту женщину, которую командант знал раньше». «Дорогие мои!» — воскликнула она, и на этот раз голос ее был окрашен неподдельной радостью. «Мои драгоценнейшие!» Командант свирепо повернулся к Элсу, который все еще лежал ничком, приходя в себя от пережитого потрясения. «Сколько раз я тебя предупреждал, чтобы ты ничего не крал!» — загремел командант. Элс слабо улыбнулся и поднялся на ноги. «Я только хотел, чтобы они не пропали!» — ответил он, пытаясь оправдаться. Командант отвернулся от него и пошел вслед за миссис Хиткоут-Килкун вниз по ступенькам. «У вас есть машина?» — спросил он, демонстрируя внимание и заботу. Миссис Хиткоут-Килкун отрицательно помотала головой. «Тогда я прикажу вызвать такси», — сказал командант. Лицо миссис Хиткоут-Килкун залила смертельная бледность. «Шутите?» — пробормотала она и свалилась без чувств ему в объятия. «Бедняжка», — подумал командант, — «как же она испереживалась?» Он осторожно взял ее на руки и отнес в бронетранспортер. Укладывая ее на пол броневика, командант заметил, что она продолжала сжимать слиток, сведенной судорогой рукой. «Хватка, как у английского бульдога», — отметил он, — и закрыл дверцу бронемашины. К тому времени, когда колонна полицейских машин двинулась, наконец, из белых леди в обратный путь, миссис Хиткоут Киллкун пришла в себя и уже могла сидеть. Конечно, она была глубоко потрясена внезапными переменами в своей судьбе, и потому командант тактично не затрагивал эту тему. Вместо этого он занялся подготовкой документов и перебирал в уме то, что обязательно должен был сделать. Сержант Брейтенбах и еще несколько человек были оставлены охранять место преступления и фотографировать запасы взрывчатки и запалов, разложенных на полках в конюшне. Потом эти фотографии будут переданы в печать. Команданту предстоит представить полный отчет о всех событиях Верховному комиссару полиции, а копию — в Бюро государственной безопасности. После этого он сможет заявить прессе, что в зародыше подавил еще один революционный заговор, нацеленный на разрушение республики. Возможно, он даже проведет специальную пресс-конференцию. Подумав, однако, он решил этого все же не делать. Журналисты отнюдь не облегчали жизнь южноафриканской полиции, и нечего было им помогать, снабжая их информацией. К тому же у него были и более важные дела, нежели забота об общественном мнении. Например, неясно было, что теперь делать со вдовой полковника. Конечно, он всячески сочувствовал ей и ее тяжкой нынешней доли но при этом командант сознавал, что те неприятные действия, которые он оказался вынужден предпринять, вполне могли положить конец расположенности, которую она когда-то испытывала по отношению к нему. Когда колонна уже приближалась к Пьембургу, командант спросил миссис хиткоут килку на ее планах на будущее. «Планы?» — переспросила миссис хиткоут килку очнувшись от молчаливой задумчивости, в которую она была погружена всю дорогу. «Нет у меня никаких планов», — Ну, у вас же наверняка есть какие-нибудь друзья в Умтали? — с надеждой в голосе спросил командант. — Они о вас, безусловно, на первых порах позаботятся. Миссис Хиткоут Килкун кивнула. — Наверное, — сказала она. — Во всяком случае, это лучше, чем камера в полиции, — сказал командант и объяснил, что обязан задержать ее как важную свидетельницу. Впрочем, если вы дадите мне слово, что не уедете из страны, — добавил он, — Вечером того же дня у таможенного поста возле моста через Бейт остановился Роллс-Ройс. «Имеете что заявить?» — спросил родезийский таможник «Да», — с чувством ответила миссис Хиткоут-Килкун. «Хорошо снова оказаться дома среди своих». «Верно, мадам», — заметил таможник Вандер Мерви и макнул рукой, показывая, что она может проезжать. Опустилась ночь, и чтобы не заснуть за рулем, миссис Хиткоут-Килкун стала напевать слух». «Правь, Британия, морями! Бриту не бывать рабом!» Весело горнланила она, пока ее машина не сшибла в канаву какого-то африканца, ехавшего на велосипеде. Останавливаться миссис Хиткоут килкум не стала, она чувствовала себя слишком уставшей. «Будет знать, как ездить без света», — подумала она и сильнее нажала на акселератор. В отделении для перчаток гремело и перекатывалось ее сокровище — золото и алмазы.